На следующий день Лилиан стояла на пригорке за пределами поселения и вглядывалась в темноту долгой ночи, обнимавшей это полушарие Электро. Именно на этом месте они договорились встретиться. Именно тут, несколько лет назад, богиня сделала их своими служителями и тут же, через несколько тысяч лет, установят памятник убитому Рикше. Внутри девушки бушевал настоящий огненный вихрь, как будто не было прошедших с момента посадки Галилео лет и разных мужчин, добивавшихся ее расположения. Она снова ждала Ярика, своего единственного, и, конечно же, его друга. Все эти годы она сознательно сторонилась общения с этими двумя. Она надеялась, что боль от произошедшего утихнет, а их лица забудутся. Но вышло все с точностью до да наоборот. Как только возникла критическая ситуация, первым делом в ее голове возникла не богиня, а двое давних друзей». Теперь она жалела, что в последние годы не баловала себя общением с ними. Ей вдруг вспомнилось, как сильно она ревновала Ярика к Энджи. Куда же делось это чувство, когда корабль сел на планету? Почему она так легко отпустила своего мужа? Сейчас в ней поселилась грусть от потраченных в лет и надежда. Странная детская надежда, что сейчас друзья прибудут, и все станет как прежде. Как было в светлое, напоенное ароматом вечного лета времена на Галилео до испытаний. Ярик смотрел на нее как раньше, или показалось. И еще ей показалось, что Макс сильно постарел. Его глаза заволокла пелена, когда погибла Энджи. Да так и осталось на них. Но всегда из них ушла та бодрость духа, что всегда отличала его от остальных. Ее размышление прервал двигающийся огонек на небе, то есть там, где его быть не могло. Огонек вихлял из стороны в сторону, но явно приближался. Совсем скоро появился и противный, жужащий звук, сопровождающий его. Лилиан прикрыла уши. Приглядевшись, она поняла, что видит электрический фонарик, излучающий поток света, только находящийся где-то на высоте 20 тридцати метров и постоянно снижающийся. Вдруг фонарик мигнул несколько раз и погас. В воздухе раздались крики, наполовину испуганные, наполовину ликующие. Лилиан могла поклясться, что слышит до боли родные голоса. А затем из тьмы прямо над ней вынырнуло дико неказистое устройство с огромными крыльями. Пару раз клюнула носом, снизилось и неловко плюхнулась прямо на дорогу. И сразу же из него выпрыгнул человек. «Большой человек», — подумалась Лилиан с огромными ручищами и громадным, добрым сердцем. Человек этот потирал ушибленную пятую точку. «Миномара все же добралась до тебя и лишила разума!» громогласно заявил он. «И меня заодно, раз я согласился влезть в это корыто!» А потом он обернулся, увидел Лилиан и на некоторое время лишился дара речи а она, наоборот, словно обрела крылья. Разогналась, подпрыгнула и, обхватив шею бывшего мужа, повисла на нем. «Я так соскучилась», — прошептала она. Макс был еще внутри своего детища, поэтому не видел этой сцены. «Если бы не мое корыто, как ты выразился», — отвечал он, «мы бы и через неделю сюда не добрались». С этими словами он выбрался из летательного аппарата, спрыгнул на землю и наткнулся взглядом на обнимающуюся парочку. «Где-то я это уже видел», — тихо, но с улыбкой произнес он. Впрочем, объятий досталось и ему. После эмоциональной встречи девушка подошла к тому, что принесло ее друзей издалека. «Знаешь», — сказала она Максу, Больше всего мне эта рухлить напоминает ту мотовагонетку, на которой вы сдавали один из тестов. Только с крыльями. Внешне так оно и есть, но вот внутри стоит электрический двигатель, который питается от аккумулятора. А на крыльях есть специальные пластины, которые собирают солнечный свет. Избавь меня от подробностей, засмеялась Лилиан. Я видела, как вы рухнули. «Хорошо, что не на голову мне». «Это потому, что у вас тут солнца нет», — отозвался Макс и сделал вид, что надулся. Впрочем, через секунду он уже был очень серьезен. «Что тут у тебя случилось? Рассказывай». «Да, Лил, расскажи, что случилось», — поддакнул Ярик, к которому только-только вернулся дар речи. А ситуация, ребят, плачевная, честно говоря. На девушку вновь навалились переживания последних дней, и ее плечи сутулились, словно под напором этого гнета. Ярик хотел обнять ее, но не рискнул. «Раз в месяц в нашем поселении пропадает младенец». «Ровно каждый месяц?» — спросил Макс. «Первому случаю больше месяца». Второй случился четыре дня назад, и я, гонеб меня, за не хочу выяснять точную периодичность. Третьего быть не должно. Хорошо, продолжай. Так вот, в то же время пропадают и подростки. В прошлый раз тринадцатилетние, на этот пятнадцатилетние. Через некоторое время подростков находят живыми, но потерявшими разум с глазами черными, как бездна космоса, а в их пищеводах куски пропавших грудничков. Самих младенцев позже тоже находят, но бесконечностей и без единой капли крови, словно их кто-то выпил. «Дичь!» — только и смог вымолвить Ярик. «Понимаете, почему я вызвала вас? Мне одной с этим не справиться». «А ты уже общалась по этому поводу с богиней?» поинтересовался Макс. «Нет, я решила сперва обратиться к вам».